19.7. На вокзале. В Ташкенте Ахматова заболела тифом. Раневская говорила, что именно после перенесенного тифа Анна стала катастрофически полнеть. «Помню, когда я худел, бабушка говорила, одни глазища остались. Она была очень недовольна мной. Если глаза становились слишком большими, значит, по мнению бабушки, я был слишком худым. Большую часть жизни об Ахматовой тоже можно было сказать, одни глазища остались, ее серые глаза. Моя бабушка была бы ею недовольна. Мне же из моего далека ее глаза очень нравятся. В Ташкент часто приходят письма от Гаршина, с которым у Ахматовой был роман в Ленинграде. У него умерла жена, и теперь он свободен. Он предлагает ей выйти за него замуж, она дает согласие. В июне 1944 года Ахматова возвращается в Ленинград. В поезде она едет вместе со своими знакомыми, семьей Адмони. Гаршин встречает ее на вокзале. «Я бывал на московском вокзале в Ленинграде. Я был там, когда это был еще советский вокзал. Я словно вижу то утром, представляю, как они стоят вдвоем на перроне, поезд из Москвы только что прибыл, Все позернуто серой советской дымкой, воздух просторного вокзала пропитан металлическим запахом. Гаршин обещал ей, что найдет квартиру, куда они смогут переехать. Минут десять Анна и Владимир разговаривают тут же на перроне, после чего Ахматова возвращается к Адмони и очень спокойно объясняет, что ситуация изменилась, она не поедет жить к Гершину, а отправляется прямо к Рыбаковым, своим старым знакомым. Спустя какое-то время она сообщит друзьям в Москве, Гаршин тяжело болен психически. Дочь Гаршина, узнав об этом позднее, уверяла, что ее отец не страдал психическим заболеванием, ни тяжелым, ни легким. По словам Файнштейн, Анна Каминская, внучка Николая Пунина, рассказывала ей, что Гаршин не женился на Ахматовой, потому что во сне ему явилась первая жена и запретила это делать. Вскоре после того разговора с Ахматовой на вокзале Гаршин, он был врачом, доктором медицинских наук, женился на Капиталине Григорьевне Волковой, коллеге, о которой современники говорили, что она была реалистом и очень миловидной женщиной.